Вопросы и ответы по пройденному материалу. Первый. Как изменяется количество тепла, получаемое земной поверхностью с изменением широты? Ответ. Чем выше широта местности, то есть чем ближе к полюсу, количество получаемого тепла уменьшается. Второй. Назовите пять поясов освещенности. Ответ. Это тропический пояс, два умеренных и два полярных. Третий. Где можно наблюдать полярный день и полярную ночь? Ответ. От полярного круга до полюса в каждом полушарии бывают полярный день и полярная ночь.